Глава 12. В квартире, где жила Джудит Флешер, не было слышно ни звука. Из соседней двери, обшарпанного с облезлой штукатуркой одноэтажного домика на шесть квартир, больше смахивавшего на хлев или дешевый придорожный мотель, высунулась соседка, сообщившая, что Джудит торгует хот-догами на углу Пико и бульвара Линкольна. Поблагодарив Стоун и Стив, сели в машину и снова повернули на запад. — Кстати, — заметил Стоун, — тут как раз по дороге живет Рамирес. Может, имеет смысл заглянуть? Вдруг застанем. Ладно. Район, по которому они сейчас проезжали, представлял собой мешанину из небольших домиков и скромных жилых домов с призывными объявлениями. «Сдается! «Можно с детьми». Рамирес жил в крохотном деревянном домике, рассчитанном на одну семью. Он находился совсем рядом с Пико. Аккуратно подкрашенное строение было обнесено частоколом, на котором возвышалась роскошная смоковница. «Выглядит вполне респектабельно», — одобрительно прокомментировал Стоун, вылезая из машины. Среди этих чеканос бывают, я вижу, и вполне приличные люди. Стива не могли восхитить, висевшие по бокам крыльца корзины с папоротниками, почти скрывавшие вход от улицы. Открыв калитку, он убедился, что входная дверь приоткрыта, но зато находившаяся перед ней сетчатая, заперта. Из дома доносилась музыка популярного вестерна. Конечно, был включен телевизор. Стоун сперва позвонил, никакого ответа, затем несколько раз постучал. Через какое-то время на пороге появилась маленькая девочка с косичками, в которой были вплетены ленты. Она во все глаза уставилась на незнакомцев через сетку. — Мама или папа дома, а, малышка? — обратился к ребенку Стоун. Но девочка ничего не ответил, по-прежнему глядя на него широко открытыми глазами. Стоун снова так же терпеливо попросил. — Послушай, детка, сходи за мамой. Нам надо с ней поговорить. Поняла? И снова никакого ответа не последовало. «Черт — Черт! — проворчал он. — Она же ничего не понимает. — И чему их только учат в школе, дьявол? — Дай-ка я попробую, — предложил Стив, присев перед дверью на корточки, чтобы быть с малышкой одного роста. — Чекита! — ласково спросил он, перейдя на испанский. — Где твоя мама? Девочка показала рукой через плечо. — Скажи ей, чтоб позвала мать, и побыстрей! — скомандовал Стоун. — Если бы еще я знал, как это будет по-испански, — заметил Стив. Тут чья-то коричневая рука оттащила девочку назад в дом, и в то время как из-за двери послышалось ее хныканье, на пороге выросла фигура толстого с черными усами парня в джинсах, в обтяжку и кожаном жилете. «Ба! А вот и фараоны! А уж я вас давно поджидаю!» Открыв сетчатую дверь, он продолжал — Мне Парсонс еще когда звонил. — Жди, — говорит чувак, — и к тебе припрутся. Ну и что? — Я чистый. Мне бояться нечего. За мной нифига нету. Внутри дом казался столь же опрятным, как и снаружи, — отметил про себя Стив. Из комнаты шла приятная прохлада. Там царил полумрак, несмотря на который можно было разглядеть вполне приличную мебель. Раздражал лишь шум оравшего телевизора, но Гектор тут же выключил ее, и в доме наступила блаженная тишина. Став посреди гостиной в вызывающей позе, Гектор самодовольно ухмыльнулся, поглаживая свои черные а-ля панчо-вилья усы. Примечание Вилья Панчо, 1877-1923, национальный герой освободительной борьбы в Мексике. — Ну, смелее, господа. — Валяйте, спрашивайте свой вопрос, — начал он нахальным тоном. — А ответы у меня завсегда будут. Я мистер чистый. Вот я кто. — это прекрасно, — вступил в разговор Стоун. Потому что если за тобой что-то есть, то ты через пять минут загремишь кое-куда. Понял? Ох, как страшно! А ты не сомневайся, сынок. Как я сказал, так и будет. И потом, оставь-ка этот твой тон для своих дружков. Передо мной можешь не выпендриваться. После этих слов Гектор несколько поостыл и начал отвечать на вопрос — Его рассказ, в сущности, мало отличался от того, что они уже знали от Эдди Парсонса. Стива это не слишком удивило, ведь у ребят было достаточно времени, чтобы сговориться. По словам Гектора, он заехал на своей Хонде за Эдди в семь, и они вдвоем отправились на занятия к доктору Мирику. В этот раз они опоздали минут на десять. Но это не играет влияния. Продолжал он, забыв, что рассказ идет не о настоящем, а о прошлом времени. Док он у нас такой, ему без разницы. У нас там общий треп. Сидим, балдеем. Когда кто хочет, тот и балабонит. Каждый о том, на чем его заклинило. Так нас докучит. Иногда такое несут, прямо облей голову. М да. Могу себе представить кисло согласился с Товом. — А кто был вчера вечером вместе с вами? — Слушая Гектора, сержант сверял имена со своим списком. — Стало быть, шестеро. Значит, вся ваша группа. И еще сам доктор Мирик, так? — Не считал. Ко мне без надобности. Стиву, однако, показалось, что в голосе парня не было прежней непреклонности, и он предложил майку — Пересчитать еще раз. — Чтоб уж наверняка, — заметил он мягко. — Мне кажется, Гектор не вполне удовлетворен тем, что у нас в результате получилось. — Эй, о чем это ты? Гектор растерянно переводил взгляд с одного детектива на другого, явно занервничав. Стоун и Стив не отвечали до тех пор, пока он не забормотал. — Ну чего от меня хотите? Эта шлюха была там всего каких-то минут десять. — О какой шлюхе ты говоришь? — Да это, флеш. Кто же еще? — Ты имеешь в виду Джудит Флешер? Гектор угрюмо кивнул. — Все шло по-шоколадному, пока вдруг не заявилось это, и все испортило. А так без нее классно сидели. Док заставил ее отвалить, но потом все уже шло наперекосяк. — Но ты сам видел, как она вышла из дома доктора? — осведомился Стив. Гектор ответил, что нет. Лично своими глазами он этого не видел, но вот как захлопнулась дверь, это он слышал. — Когда точно это было, это трудно сказать. — Может, за полчаса до того, как сеанс у доктора кончился? У нас здесь в списке значится, что Джудит Флешер бросила занятие у доктора Мирика. Стив кивком головы указал на листок бумаги в руках Стоуна. Неправильнее ли будет сказать, что ее отчислил сам доктор Мирик? Рамирес молчал, и Стоун попытался еще раз вернуться к вопросу своего напарника, но Гектор или не мог понять сути вопроса, или не хотел на него отвечать. Во всяком случае, как согласились они оба позже, это походило на интригующее начало чего-то совершенно нового в их расследовании. Еще более интригующим было открытие, сделанное им 15 минут спустя. Джудит Флешер сегодня не вышла на работу, не сочтя нужным никого об этом уведомить, как и вчера. Она отсутствовала уже целых два дня, начиная с воскресенья, то есть 27-го числа. Посмотрите ее досье в отделе по работе с несовершеннолетними, распорядился лейтенант Тимс, когда они доложили о своем открытии. Проверьте, с кем она общается. Вообще все, что найдете. Он прикусил нижнюю губу. Толстые девицы, которую доктор вышиб со своих занятий. В этом может что-то быть. Наверное, имеет смысл также прощупать мисс Круэс, — предложил Стив. У нее могут оказаться кое-какие полезные для нас данные на сей счет. Да какие там к черту данные? Ложная фигня, — раздраженно пробурчал Стоун. С меня будет достаточно того, что найдется у нас в картотеке. То, что они узнали из полицейского досье, показывала Джудит Флэшер быстро становилось классическим примером юного правонарушителя. В отличие от прежних времен, когда подростки подворовывали, прогуливали школу, связывались с аморальной компанией или что-нибудь в таком роде, эта 16-летняя деваха бросила школу, была зарегистрирована как наркоманка и, возможно, приторговывала наркотиками, успела отсидеть год в исправительных заведениях для несовершеннолетних, Отчеты специалистов, занимавшихся с ней в Сибилл Брэнд, были на редкость единодушными, по своему психическому состоянию девочка активно антисоциально, враждебно к окружающему миру и является пограничным случаем психопатии. Вроде тех психопаток, что вертелись вокруг Чарли Мэнсона, — мрачно заметил Стоун, как только они закончили просматривать материалы из полицейской папки. — Вполне могла стать убийцей после шести сеансов у доктора. — А насчет родителей этой Джудит ты что-нибудь углядел? Стив углубился в данные картотеки и, наконец, нашел то, о чем просил его сержант. Информация была не слишком вдохновляющей. Отец бросил семью, мать работала официанткой в баре, последний зарегистрированный адрес отличался от того, который у них был сейчас. — Ты что, думаешь, девка живет там одна? — Жалко, что мы так и не узнали ничего. — Узнаем, парень, поверь мне. — Придется поработать сверхурочно, — осклабился Стоун. Так что, если у тебя свидание, считай, что тебе не повезло. С этим, увы, сегодня проблем не будет. Но домой я на всякий случай позвоню, чтоб не волновались. Правильно, я тоже. Что он посмотрел на часы? Придется обойтись без мясного рулета. Он мне и так поднадоел. — Не говори, не говори! — почти крикнула мать. «Дай мне самой догадаться, зачем ты звонишь. Ты сегодня опоздаешь к ужину, да?» Где-то вдали Стив расслышал собачий лай. «И почему ты не можешь являться домой вовремя? Как делают это все другие сыновья?» «Да, другие», — вздохнул Стив. «В этом-то и состоит проблема». Проблема в том, что ты вбил себе в голову, что должен быть полицейским. Что тут плохого? Есть люди, которые считают эту профессию весьма почтенной. Назови мне хоть одного. Тут же отреагировала мать. Оглушенный раздавшимся в трубке смехом, он поспешно проговорил. Извини мне, надо идти, ма. Увидимся, когда увидимся. Стив повесил трубку. Стоун, стол которого стоял вплотную к столу его напарника, наблюдал за ним все это время. Они сидели лицом друг к другу. Ну как? Язвительно поинтересовался он. Полный набор восторгов по поводу нашей почтенной профессии. Да, это у нас дома шутка такая, Майк. Знаю, знаю. Никто не хочет, чтобы в семье появился собственный полицейский, верно? Копаться во всем этом дерьме и свинстве? У вас, у нового поколения, с дипломами и все как полагается, масса всяких проблем. Он пыхтя поднялся с вертящегося кресла. — Ладно, давай попробуем узнать что-нибудь у хозяина дома, где этот Джудит снимает квартиру. Хорошо бы, чтобы он быстренько без шума поглядел, остались ли у нее на квартире какие-то вещички или нет. Хозяин, как оказалось, живет за городом, однако жиличка одной из шести квартир, пенсионерка, сказала им, что имеет право выступать от имени домовладельца. — У меня есть ключи, и каждый месяц я собираю для него квартплату, — с помпой заявила она, заметив недоверчивый взгляд Стоуна. — Если это, по-вашему, не показывает, какие у меня права, то не знаю, чем еще я могу их подтвердить. Маленькая, плюгавенькая, ехидная, со сморщенным, словно кулачок, лицом и пучком седых волос, она так и сверлила стиво глазами. — А вы, молодой человек, по-моему, еще не доросли до того, чтобы иметь право носить пистолет. — Да, в общем-то, что от него проку? — Кто ты есть, то ты и есть. И неважно, полицейский ты, не полицейский. А уж мне ли не знать, что Господь не дал мужчинам даже и того соображения, что есть у малой птахи? Четыре раза была замужем, пока не надоело. Четыре? Чувствуете? Теперь оглядываюсь назад и сама удивляюсь. О чем это я себе думала? Одно расстройство и глупость. И ради чего, спрашиваю я вас? Четыре идиота. И всех я пережила. От них у меня осталось шестеро детей. Ну, и где они теперь, мои детки? И след, как говорится, простыл. Хоть бы деньги присылали, а то не цента. Если бы не социальное обеспечение... Извините, мэм, но у нас очень мало времени, вынужден был оборвать ее излияние Стоун. Нам только надо знать, живет ли сейчас здесь девица-флешер, Или больше не живет? — Конечно, живет. Я же ведь говорила. — Да, мэм, говорили. Но не могла же она съехать и ничего вам не сказать? — Может, чтобы убедиться в том, что она все еще проживает тут, вы могли бы заглянуть к ней в квартиру? — На минутку. — Хм, на минутку. Надо ж такое предложить порядочной женщине. Ее глаза так и засверкали. — Чтобы я для вас шпионила за жильцами? — Что ж получается, люди и в своей квартире не могут чувствовать себя в безопасности. — Хорошо, хорошо. Не хотите сотрудничать с нами? Не надо. — Я только хотел бы надеяться, — прибавил Стоун, — что у вас не будет неприятностей, когда придет время собирать квартплату. — Это уж моя забота. — Тогда не будете ли вы добры ответить на несколько наших вопросов? Это займет всего несколько минут вашего драгоценного времени, — миролюбиво заметил Стив. — А что, за вопросы? — Ну, например, видели ли вы Джуди хоть раз за минувшие пару дней? — Может, видел, а может и нет. Не могу припомнить. — А как ее мамаша? — спросил Стоун. — Навещает дочку? Если и навещает, то я лично ни разу ее не видела. Заходят к ней всякие, ну, что-то уж слишком молоденькие. На мать вроде не похоже. — Ну что ж, мэм, весьма вам признательны, — подчеркнуто вежливо произнес Стоун. — Не будем вас больше отрывать от дел. Вот только дайте нам, пожалуйста, адрес и телефон владельца, и мы пошли. — Ну, слава богу! Женщина довольно быстро отыскала в записной книжке адрес и телефон в Риверсайде. «Все», — заявила она с явным облегчением, — «больше я вам ничего не стану сообщать». И, подождав, пока Стив перепишет координаты в свой кондуит, заключила. «У меня через минуту начинается телесериал, и тратить на вас время я больше не могу». Хотите узнать про эту девушку, тогда стойте тут и ждите, пока она не явится домой. Как все, так и вы. Уходя они оставили ей свои визитки, попросив передать их Джудит, если она, конечно, объявится. — объямется. шли летуча, прорычал стоун, едва они со стивом отошли на достаточно большое расстояние, чтобы их нельзя было услышать. Ставлю десять против одного, что девка скрылась. Тогда надо выписывать ордер на арест и проводить обыск. Они молча зашагали к Мустангу. Сев в машину, оба тут же закурили. Стоун — одну из своих маленьких вонючих сигарок, а Стив — Карлтон. И некоторое время хранили молчание. У меня такое чувство, — прервал затянувшуюся паузу Стоун, — что в этом деле не все чисто. Выпустив э, кольцо дыма, он проследил, как оно вылетело из открытого окна и растворилось в мягком и влажном вечернем воздухе. Сдается мне, кто-то ловко водит нас за нос и валяет дурака. — Тебе ясно, о чем я? — Ну, это флешер, к примеру, — продолжал он, не дав Стиву времени для комментариев. — Один из ребят вообще не говорит, что она там была но зато отмечает, что она чокнутая. Потом беседуем с другим, и он вдруг говорит, что она приходила на сеанс. Ясно, к чему я клоню? Ее явно подставляют. И нам с тобой, парень, предстоит выяснить, почему они так делают. Правильно? Зачем этим колесникам вдруг понадобился козел отпущения?